Глава 39 девятая. Оставив Алито библиотеки, Киллиан отправился в гостиную, где застал мужскую часть компании. Так что, никаких игр не устроили? Гадая, что еще мог задумать владелец замка, поинтересовался арестом. Альда Эштон предложила фанты, но хотелось бы собрать побольше участников. Меланхолично отозвался Эмрис. Кажется, приятель все еще терзался чувством вины из-за того, что Флориана пострадала на затеянной им прогулке. Что-то не нравится мне его поведение. Чье? — потерял нить беседы Киллиан. Дядина, конечно. По-моему, он снова не в настроении. Как бы чего ни случилось. Не каркайте, Альтромбран, — поморшился Гидон Ли, глядя в окно. И без того тошно. Одного гостя убили, а двое других чудом избежали смерти. «Если вы считаете, что может стать еще хуже, лучше молчите о своих подозрениях, так будет разумнее». Ристун ожидал очередного спора между двумя альдами, но удивительно. Эмрис не стал возражать собеседнику, с которым прежде-то и дело сцеплялся по поводу и без. Лишь тяжело вздохнул и сменил позу на более удобную, а глаза опустил к лежащему перед ним старому выпуску одной из столичных газет королевства. Рахан Чаудхари поднялся с места и подошел к окну, за которым вновь выглянуло из-за белесых туч неожиданно яркое зимнее солнце. — Ваш дядюшка не просто скучает, — негромко, но уверенно произнес князь. — обращаясь к Мрису. Тот сдернул голову недоверчиво, глядя на заморского гостя. — Наши лекари сказали бы, что энергия в его теле циркулирует неправильно. Я немного изучал медицину. Когда мой младший брат серьезно заболел? боюсь альса ластстер мбраан ненадолго еще задержится на этом свете вы вы серьезно запнулся мрис думаете дядя болен и скоро умрет а разве вы не надеетесь на близкие похороны ведь его смерть сделает вас владельцем немалого состояния если конечно он не передумает и не перепишет завещание снова вступил в разговор гидейэн ли на губах которого промелькнула недобрая усмешка не слушай никого Посчитав нужно вмешаться, Келлиан протянул руку и легко коснулся плеча Эмриса. «Альтромбран, крепкий старик, не волнуйся». На друга было жалко смотреть. Его лоб перечеркнула глубокая складка. Обычно смугловатая кожа сейчас казалась бледной, точно лицо Эмриса присыпало мукой, а руки заметно дрожали. Впрочем, в том мог быть виноват и алкоголь. Все же умеренностью приятель не отличался из-за проведенной в замке дни употребил куда больше нормы. «Уж не знаю, что и думать», — выдохнул он. «Иногда мне и самому чудится, будто дядя готовится к смерти, потому и в кабинете столько времени просиживает, лишь для того, чтобы успеть разобраться с делами. А порой говорю себе, что все это какие-то глупости. Насколько я понимаю, Альтр Бран уже давно перешагнул черту средней продолжительности жизни мужчин в королевстве», — хмыкал Гедон Ли. Да и хилым никогда не выглядел, ему можно только позавидовать. Странно, что он отослал семейного доктора, — заметил им Рис. Обычно тот приезжал и подолгу жил в замке, следил за дядиным здоровьем, а заодно за дополнительную плату лечил и слуг, и если те хворали, Однако сейчас его здесь нет. — Значит, твой дядя чувствует себя здоровым, — сказал Ристон. — А вот Альди и Девейн врач бы не помешал. — вздохнул Альт Ли. Я заглядывал к ней утром. Судя по всему, произошедшее на прогулке стало для нее большим потрясением. — Моя вина! — низко опустил голову Эмрис. — Надеюсь, она не станет держать на меня обиду. Но с чего вдруг ей вздумалось свернуть тропинки? Всю ночь о том размышлял. Никак не пойму. В комнате невидимым грозовым облаком повисло молчание. Келлиан думал о высказанной алитой версии «гипнотизер». Приказ данной Флориане кем-то из тех, кто сейчас находится в замке. Едва ли виновен князь Чаудхари, хотя он и шел рядом с Альдой Девейн. Но кто тогда? И если хоть один шанс, что действие гипноза пройдет, после чего утраченные воспоминания к ней вернутся? Надеюсь, скоро окончательно распогодится. Нарушил тишину племянник владельца замка. «Можно будет, наконец-то, послать за службы правопорядка. Ее сотрудники возьмут на себя расследование всех странностей, а то у нас не слишком-то хорошо получается», — добавил он, бросив на Ристона укоризненный взгляд. Тот жал губы понимая, что сейчас приятель, понемногу отходя от своей вызванной грузениями совести тоски, решил бросить камень в адрес Али. Так, словно ожидал, что убийцу ему и Альду Трамбрана старшему надлежало еще вчера принести на серебряном блюдечке с золотой каемочкой. Киллиану вдруг отчаянно захотелось как можно скорее оставить позади и мриса и прочих гостей его дяди, и сам замок Тромбран, забрать Алиту, уехать и никогда больше сюда не возвращаться. Там Бронстейни ждали родной дом, простор бескрайной морской глади и изумрудная зелень холмов. Ристона всегда с неистовой силой тянула домой, а сейчас этот зов стал еще сильнее. Но на сей раз килиан был твердо уверен в том, что без необходимой ему, как вода и воздух, рыжей девушки туда не вернется. Даже если для того, чтобы вести ее с собой, ему придется связать ее и перекинуть через седло. Он просто не сможет расстаться с ней еще раз. «Кажется, сегодня у меня день откровений», — думала Лита, глядя на Ларин. Горничная обиженно кривила губы, всхлипывала и время от времени порывалась сбежать. Но Али ее не отпускала. Мысленно она утешала себя тем, что говорит с девушкой куда мягче и деликатнее, чем обычно происходит при допросах свидетелей, не говоря уже подозреваемых. — По какой причине Альда эштон обещала взять тебя к себе камеристкой? — Потому что я ей помогла, — простодушно сообщила Ларин. — Когда еще у прежней хозяйки работала? — Мы в то время все подозревали, что нас вот-вот выставят на улицу, потому что хозяин почти совсем разорился и больше не мог содержать целый штат прислуги. Наморщив лоб, пояснила она, явно буквально повторяя чьи-то слова. — И в чем же заключалась твоя помощь? — уточнила лита Так, ничего особенного. — отвела глаза горничная. — Шпионила? — выдвинула предположение Али и по реакции собеседницы поняла, что угадала. Следила за хозяйкой, подслушивала разговоры, совала нос в письма и обо всем докладывала. «Явно не только за обещание принять тебя на работу в будущем, но и за деньги, так?» «А куда мне было деваться?» — ощетинилась девушка. «Хозяйка никакой гарантии не давала, что я продолжу служить у нее после ее замужества, да и то еще вилами на воде писано», — махнула на рукой. Запретили бы родители Альда Эштона брать жены, беспредальницу. Вот и все. Глядишь, не хватило бы у него силенок поперек их требований идти. Вспомнилось, что Валентай недавно говорила о твердо принятом решении. Но, поразмыслив, Алита пришла к выводу, что и такой вариант возможен. Увы, Альд Эштон не показался ей по-настоящему мужественным человеком. Исследование советом Сайла Сатурмрана не делала чести мужу Бертины. Али уже поняла что Ларин когда-то служила камеристкой у сестры-блондинки и припомнила, что однажды горничная обмолвилась о своей прежней работе. Но тогда Алита не придала значения ее словам. — Что ты еще делала, кроме наблюдения за хозяйкой? — Ничего, — пряча глаза, буркнула девушка. — И почему же Альда Эштон передумала брать тебя к себе на службу? Сначала так вышло, что ко мне первым обратился Аль Трумбран и пригласил сюда. Я не решалась ему отказать, да и она посоветовала соглашаться. Дескать, немного тут поработаю, накоплю денег, а затем уйду к ней, перееду в столицу и вновь стану камеристкой, а то пока ей и платить там не особо нечем. Пока? Имелась в виду до замужества? Видимо, так. Только сдается мне не в деньгах дело. Наверное, она попросту бояла, что я ей помешаю Альда Эштона обхаживать. Буду все время одним своим видом ему напоминать о той, которую он любил прежде. Однако, мне кажется, что он до сих пор ее не забыл. Постой-ка. Недавно, когда ты говорила, что какой-то человек обманул твое доверие, речь шла об Эртине Эштон? Она уже тогда сказала, что передумала давать тебе работу, — вспомнил Али. Нет, этот разговор случился сегодня. Вот только что. Снова всхлепнул Ларин. А тогда... Тогда я видела, как она входила в курительную комнату с кочергой в руках. «То есть ты считаешь, что покушение на Альда Эштона – дело рук его жены?» – изумилась Алита. «Не знаю. Я же не наблюдала, как она его по голове бьет», – потупилась горничная. «Сегодня я сказала ей, что была свидетельницей в тот день, а она ответила, что мне все равно никто не поверит» что слово «альды» всегда важнее, чем слово «прислуги». Так и есть?» «С одной стороны, да, но твои показания для службы правопорядка тоже будут иметь значение». Тщательно подбирая слова, ответила ей Али. «Вы точно-точно знаете?» – оживилась девушка. «Точно-точно», – заверила ее Алита. Сейчас Ларин вызывала у нее странные эмоции. Смесь сочувствия и некоторой безгливость при прямысли о том, как та предавалась семью, на которую работала в прошлом. — Скажи, а твоя прежняя хозяйка? Она ведь упала в пруд. Может быть, ты и тогда что-то видела? Например, знала, на встречу с кем она пошла? — Нет, клянусь вам, ничего такого, — молитвенно сложила ладони горничной. Меня уже несколько раз расспрашивали тогда. Я ничего не знала, честно вам говорю. И Альду Эштон не выдала. Я бы сейчас про нее смолчала, если бы не ее отказ держать свое обещание. — Не могу больше здесь оставаться, — шмыгнула носом собеседница. — Не хочу и дальше жить в лесу. Боязно. А правду говорят, будто вы во дворе Баргеста видали. Что если он мне смерть предвещал? — Что за глупости, — рассердилась Али. — Если больше ничего не можешь или не хочешь рассказать, ступай. «Занимайся своими делами!» Когда за Ларин захлопнулась дверь, Алита поудобнее устроилась на кровати и задумалась. Бертина Эштон. У нее имелся мотив столкнуть приятельницу в пруд. Но зачем той бить мужа кочергой по голове? Пылким влюбленным его не назовешь. Да и привычка супруга к курению жену раздражает. Это она не зашла нужно скрывать. Однако неужели брак стал для Альды Эштон таким разочарованием? что убийство показалось наилучшим выходом. И убивать она и не планировала.